«Мушка, валим!» — выпалила я, врываясь в дом. «Мушка!» Кошка мирно спала на кровати, вдоволь нагулявшись, и никакой кипиш её не вдохновлял. «Мушка!» У него совершенно точно нет гвоздя ранения. Оно пулевое, а он врёт. Я сгребла всё нужное — таблетки, косметику, очки, умную книжку для новоиспечённых разведенок и переноску для кошки. И скинула всё у дверей. Но когда мушка, а точнее её половина была упакована в переноску, а второй осталось только дожать рывком, в двери постучали. «Наталья Игоревна, спутниковая!» А я и забыла, что мне же сегодня проводят спутниковую связь. Мушка радостно выкатилась из переноски, а я поспешила открыть дверь. «Новые «Ну забрались!» Усмехнулся мне дядечка в летах и поправил свой экстремально натянутый в области живота форменный синий комбинезон. «Здрасте!» «Добрый день. А это надолго?» «Часа четыре». Он почесал макушку и обернулся к напарнику, пыхтящему с оборудованием за забором. «Хорошо тут у вас. Тихо так». «Да», — натянута улыбнулась я, косясь на соседний участок. «Чаю будете?» «Можно», — благосклонно кивнул. «Мы пока начнём». «Чёрт!» Так я смогу сбежать отсюда только к вечеру. А ехать придётся вообще по ночи. А я терпеть не могу водить ночью из-за астигматизма. Но делать нечего. Моя заявка на монтаж заняла две недели до этого самого монтажа. А мне нужно решить вопрос со связью как можно скорее. А то приходилось ехать в Москву только для того, чтобы при появлении связи обнаружить лишь одно сообщение от дочери, в котором она вежливо интересуется, как у меня там дела. И всё поэтому с меня хватит. Пока не сделают мне тут интернет, никуда я не побегу. Ну, а сосед? Он же не кидается на меня с ножом или пистолетом. Наоборот, и даже с благодарностью есть то, что я ему притащила. Господи, кто последний раз из моей семьи ел мою стряпню? Они у меня все питаются по кафешкам, и домашняя еда у них скорее вызовет несварение. А потом подумалось, что если у соседа пулевое, то ему ведь надо вытащить пулю. Как он вообще с ней и терпит боль? Я вздрогнула на стук в двери. «Хозяюшка, чаю уже можно подать!» Довольно улыбался мужик в комбезе, заглядывая в кухню. Меня передёрнуло. «Я подавала двадцать лет в браке, козёл. А ты бы мог не делать вид, что твоё требование меня должно окрылить!» Фыркнуло что-то внутри меня. Но я напомнила себе, что мужик не виноват, что будет во мне зверя этим своим «можно подать». А ещё они будили моего соседа звуками монтажа и дурацким плейлистом, игравшим через динамики скрипучей колонки. Даже мушка предпочла забиться под кровать. Я же удручённо взирала через окно на это всё я опасливо поглядывала на дом соседа. К концу монтажных работ, которые продлились вовсе не четыре, а все шесть часов, мне уже было жаль бедолагу, которому так не повезло со мной по соседству. Хотя с пулей в ноге это не такая уж и большая беда слушать всю эту какофонию Ещё час заняло подключение оборудования. Всю основную работу делал молодой напарник. А его начальство лишь делало важные вид и вставляло неуместные комментарии по ходу. Типа, «Коль, Наталья Игоревна женщина умная, она разберётся с этим». или да ты не умничай, две кнопки ей покажи, ей больше и не нужно запоминать». «Так а вы тут совсем одна, что ли?» Принялся подкатывать он ко мне. Сматывая шнур от перфоратора, пока его молодой коллега таскал ящики с инструментами и укладывал лестницу на крышу грузовика. «Нет, конечно», — фыркнула я. «Кто тут будет один жить?» «Нет же никого в округе». «А Харлей вон стоит в соседнем дворе», — кивнул он на забор. «И что?» «А говорите, что нету никого». «Ну, почти никого. Короче, я не одна тут». «Понятно. А мы тут тоже недалеко живём, в Пронькино». «Рада за вас. Экология, наверное, шикарная». Неуклюже поддерживала я разговор. Не то, что в столице. «Это точно». Он загадочно мне улыбнулся. «А вы не похожи на тех, кто тут обычно живёт?» «Так плохо выгляжу. Что вы, наоборот?» «Спасибо». Поморщилась я, понимая, что мужик находит себя вполне подходящим для флирта со мной. «Старый флиртун, чтоб тебе «Палыч, поехали!» Неприязненно окликнул начальника напарник. «Домой ещё два часа пилить». «Ну, всего хорошего, Наталья Игоревна. Спасибо за чай и звоните». «До свидания». И я закрыла дверь перед его носом. Достал. Им. Обидно как-то. Когда такой дед всерьёз считает, что может к тебе подкатывать. Фу, блин. Я даже забыла, как хотела уехать отсюда быстрее. Так расстроилась, что мужик с пулевым ранением по соседству показался не самой большой проблемой. А если он там вдруг умрёт? Вернулась я мысленно к нему. Только тут заработала моя связь, и на мобильной посыпались сообщения в мессенджер. Это странным образом успокоило. Будто бы то, что я на связи, могло мне тут как-то помочь. «Мам, как дела? Ты когда вернёшься? Хочу встретиться, соскучилась». «Ох как! Лена соскучилась». Мои губы дрогнули в улыбке. «Пока не знаю, но если очень соскучилась, то, конечно, приеду. Всё хорошо у тебя?» В соседнем чате обнаружилась истерика от подруги Тани. «Наташа, ты где? Обещала же на выходные приехать». «Привет», — поспешила ответить я. «Всё там же, приеду, конечно». Намечалось уже две встречи. «Слушай, всё так тут достало», — ответила Таня, пока я вспоминала, какой сейчас вообще день недели. И я подумала, может, я к тебе приеду. Хоть посмотреть, как там у тебя за городом. Хм. Я быстро представила, как наши стане выходные за городом превращаются в триллер с обнаружением трупа соседа, который я нахожу в очередной визит с поисками мушки, распитие просека за упокой его души и траурную процессию разного рода служб, которые выезжают на такие ситуации. Скорая, полиция, участковые, следователи — «А, может, и ФСБ?» Только тут я бросила взгляд в окно и остолбенела. Сосед мой не то, что не собирался упокоиться в ближайшее время, даже не начинал помирать. Он стоял на крыльце в одних джинсах и непринуждённо курил, глядя куда-то перед собой. Я не шевелилась, будто бы это помешает ему меня заметить. Высокий какой, а ручище, а всё остальное. И тут он вдруг повернул ко мне голову и... Улыбнулся, махнув свободной рукой. А я тяжело сглотнула и так и не нашлась, что предпринять в ответ. Махнуть рукой? Сделать вид, что близорукой потеряла очки? Или плавно сползти под стол? Господи, ну и дура! Какая же я дура! Он, не дождавшись от меня действий, медленно развернулся к двери, припадая на пострадавшую ногу, и скрылся в доме. Я же шумно выдохнула и на всякий случай всё же отодвинулась от окна. Нет, надо что-то решать. То ли я его боюсь и веду себя соответствующе, драпаю, то бишь, либо остаюсь и соседствую достойно, а не вот это всё. Наташа, так я приеду? Требовала Таня. Хорошо, приезжай. Погода вроде бы без дождя. Набрала я ей и выглянула из-за тюля. Сосед обнаружился у мотоцикла, что-то крутил там у него, и при этом мышцы на руках так и бугрились волнами исключая всякую возможность отлипнуть от созерцания. Определённо не умирает. Хромает только. Дошёл до крыльца и снова опустился на него. А дальше видно не было. Чёрт! Трава эта! Завтра надо прополоть, от то это ведь небезопасно. Не видеть, что там творится на соседнем участке. Так, решительно скомандовала я себе. У меня же теперь есть кино, и вино, и ванна К чёрту всё. Я приехала сюда приходить в себя от болезненного развода. И я не хочу в город. Когда уже всё было готово для продолжения терапии, в маленькой ванной комнате летали ароматные пузыри и горели розовые свечки, колыхаясь на воде вместе с резиновыми утятами. Выбран фильм для настроения, вино ждала в холодильнике. Я потянула с бёдер спортивные штаны и вздрогнула от аккуратного стука в двери. «Кто там?» Каркнула я рывком, натягивая штаны на место. «Это Раф». «Ну, кто бы это ещё мог быть, да?» М -м «Что вам нужно, Раф?» «Тарелки». «Вам нужны ещё тарелки?» Растерялась я. «Мне нужно вернуть ваши». «Я же говорила, что не нужно». Перебила я нервно. Повисла тишина. «Наташа, и всё же». Послышалась насмешливая. «Я не хочу вам открывать, я вас боюсь». «А почему не уехали тогда?» Отчётливо усмехнулся он. И меня переполнило от злости. Смешно ему. Я щёлкнула за и раскрыла дверь. Но воинственный запал сразу иссяк от вида несчастного. Мужчина стоял тяжело, опершись на перила крыльца. В руках он держал чистую посуду. «Спасибо», — протянул мне тарелки и так улыбнулся при этом, что я как-то сразу перестала его бояться. «Вы меня спасли». «Пожалуйста». Я опустила взгляд на его ногу и с языка слетела быстрее, чем я успела подумать. «Раф, может, вас отвезти в больницу?» «Не стоит, Наташа», — качнул он головой. «Но у вас пулевое ранение». «Именно поэтому и не стоит». «Но вы же не можете ходить с пулей», — продолжала спорить я. «Пулю просто так не отвезёшь в больницу. Мне придётся объяснять, где я её словил». На его губах снова заиграла усталая усмешка. «А вы не можете объяснить», — констатировала я, чувствуя себя полной дурой. «Нет», — отрицательно качнул он головой. «И мне бы кивнуть и закрыть дверь, но я почему-то не сделала ни того, ни другого». «Знаете, сейчас редкий врач откажется от денег, тем более здесь, в округе». Он замялся, настороженно глядя мне в глаза. «Нет, ну а как он себе это представляет?» Пуля есть поля, с ней не ходят и не живут. Только подождите. Я что, берусь ему? Что? Пособничать? Да нет же. Я просто пытаюсь оказать ему первую помощь. Наташа, вам придётся меня вести, если вы действительно готовы помочь. Отвезу я же, сказала. Кивнула я. Оденусь только. Ладно. Тяжело вздохнул он. Ну и отлично. Я скрылась за дверью и зажмурилась. «Вот же чёрт! Я предложила свозить беглого преступника в больницу. А если я не заявлю на него, то стану пособницей». «Чёрт, Наташа!» — стенала я шёпотом, натягивая джинсы. «Вот же чёрт! Ну что ты творишь? У тебя в ванная с уточками и кино с вином. Нет же, тебя понесло вести мужика с пулевым в больницу». Мушка вопросительно наблюдала за мной всё это время, и я, подумав, насыпала ей еды побольше. Поставила дополнительную баночку консервов и налила ещё одну миску воды. «Буду, наверное, не скоро», — прошептала я отчаянно и помахала кошки на прощанье.